Глава двадцать На следующий день мы с Тобольским первым делом отправились в ангар, где стояли наши К-50. Сама база Тифор в это время уже вовсю работала, напоминая огромную оптовую базу. На стоянках разгружались Ан-12 и Ан-22. По магистральной рулежке выруливал Ил-76, готовясь вылететь обратно в Союз. Над аэродромом постоянно гудела пара Ми-24, осуществляя прикрытие заходящих на посадку самолетов. Весь этот балет, подчиненный одной цели снабжению наших войск, кружил в атмосфере раскаленного воздуха. Бетон буквально плавился на глазах на фоне плывущего на жаре горизонта. Вроде лето прошло, а жара не отступает, сказал Олег Игоревич, вытирая под тыльной стороной ладони. Зато подсушимся с худнем, улыбнулся я. «Да ты и так нормально выглядишь. В форме, можно сказать». Я с Олегом Игоревичем вошел в ангар. С самых первых шагов в нос ударил запах пыли, резины и старых тканей. Аромат керосина и циатима бил в глаза. Чувствовалось, что весь инженерно-технический состав боевой ударной группы работал над вертолетами без перерыва. Товарищ командиры, я рад вас приветствовать!» выпрямился перед нами Иван Акимович, всеми любимый и уважаемый техник. Остальные представители военной составляющей техсостава тут же обратили взоры на нас. «Ладно, Акимович», – махнул рукой Тобольский, остановившись рядом с техником. Работа продолжилась, а сам хранитель традиций начал разговор. «Олег Игоревич, доколе стоили железные наши кони, стоять будет», – заговорил с кубанским акцентом Акимович. «Да команды. Если честно, сверху торопят, а никаких указаний не дают. Он Сан из госпиталя даже выпросил, а все сидим», — ответил Тобольский. Я обогнал Олега Игоревича и подошел ближе к вертолету. к 50 выглядел сейчас мирно. Он был натерт до блеска. физеляж выполнен на расцветке пустынного камуфляжа, бортовые номера отсутствовали». Капоты двигателей были открыты, а в самой кабине сидел человек, настраивающий оборудование. Вооружение снято, кроме пушки на правом борту, но ну и с ней в данный момент работали. — Сансаныч, когда уже полетите? Мы так весь спирт потратим по назначению, — подошел ко мне инженер по вооружению. — Не торопись, а ты успеешь, — пожал я ему руку и заглянул в кабину вертолета. Пока я наблюдал за работой специалиста конструкторского бюро, в ангаре появился мулин в сопровождении двух офицеров в песочной форме. Буквально с порога заму командира корпуса не понравилось, что никто из тех состава не соблюдает форму одежды. Правда, тут же все встало на свои места. Мулин спутал военных техников с гражданскими. «Здравия желаю, Антон Юрьевич», – поприветствовал Тобольский полковника. «Доброе утро! Как обстановка? Знакомитесь?» — поздоровался Молин с Олегом Игоревичем. «Да, мы уже знакомы с этими вертолетами». «Кто мы?» «Ну как же, вон мой ведомый майор Клюковкин». Я оторвал взгляд от табло системы экран и пошел в направлении полковника. «Здравия желаю, товарищ полковник». Уважительно поприветствовал я Мулина, но с его стороны такого не наблюдалось. Заместитель командира корпуса цокнул и нехотя протянул мне руку. «Вылечились. Так быстро?» – спросил Антон Юрьевич. «Так точно. Готов к работе». «Это радует. Сегодня проведем совещание по этому поводу. Есть уже спектр задач, которые ваша группа «Конус» будет отрабатывать в ходе испытаний в боевой обстановке» сказал Мулин и развернулся к выходу из ангара. Че приходил, непонятно, только настроение людям испортил. «Ля Нева, как обычно, чий доволен, чий нет», рассуждал Иван Акимович. «И часто приходит?» – спросил я. «Каждый день. Зайдет мне здрасти не доброго утра. Хоть бы к вертолету одному подошел да посмотрел». Акимович при этих словах погладил фюзеляж К-50, будто это не вертолет, а домашний кот. Вот что значит, когда люди относятся к технике как живой. После осмотра К-50 мы с Тобольским прогулялись в соседнее укрытие, где были спрятаны Ми-28, которые будут осуществлять прикрытие наших вертолетов. Здесь уже вовсю работали наши подчиненные из числа летчиков эскадрильи. И работали шумно. Громче всех, разумеется, были два брата по-разному, Рашид и Рубен. «Командир, я вот что подумал!» Шел за мной Рашид, когда я осматривал один из Ми-28. «Эй, не надо, слышишь? Эти твои голова возбуждения, Сан ни к чему, а?» Останавливал его Рубен. Под голова возбуждением, как я думал, имелось в виду умозаключение. «Рубенчик, дай послушаю Рашида», спокойно сказал я, отвлекаясь от осмотра рулевого винта вертолета. Рашид прокашлялся, собираясь с мыслями. «Ну, мы тут мясо взяли у местных, хорошее, оно оказалось свининой. Вот скажи мне, почему мусульманин продает свинину?» «О, почему не может?» — уточнил я. Тут взорвался Рубен. «Командир, я вот то же самое ему и говорю, а он мне не может, мол, ему свиньи снятся». «Только почему не может, Рашид?» — уточнил я. «Так мне мула в нашей деревне так рассказывал. Говорит, пророк запрещает и свиней, и деньги за них. И снятся нам свиньи, потому что они всех задолбали окончательно». Я переглянулся с Рубеном. Какой-то не сильно праведный человек оказался этот мула. «Погоди, что мула с нашей деревни так и сказал? Задолбали?» Спросил Рубен. «Да, мула он хоть святой человек, но жизненный, все как есть, говорит». В общем мы целом пришли к тому, что если очень хочется, то свинину можно. Ночью, в помещении и совсем немного. Разобравшись со свиньями и состоянием вертолётов прикрытия, мы отправились на постановку задач. Войдя в класс, я заметил несколько человек, одетых в совсем новые песочные комбинезоны. Это оказался экипаж Як-44, который будет с нами работать. Ребята оказались испытателями из конструкторского бюро Яковлева. Для них эта командировка весьма определяющая, по сути, боевое крещение для нового самолета. «Сначала думали дождаться окончания формирования корабельного истребительного полка и уже начать с ним работать. А тут пришла директива опробовать в условиях Сирии», — рассказывал начальник комплекса Як-44, который будет руководить работой штурманов наведения на борту. «То есть ваш борт только в морской версии существует?» – спросил я. «Ну, других не планировалось. Требования были создать именно палубный самолет дальнего радиолокационного дозора на ведение управления. Есть еще варианты помехи ставить», – объяснил один из летчиков. «Вот что, а мне начинает нравиться будущее нашей авиации. Такими темпами и Союзу не дадут развалиться». В классе появился мулин, воде как обычно, уверенным шагом в развалочку. Сев за центральный стол, он начал объяснять весь расклад. «Мне поручено руководить вашей работой. Ответ будем держать лично перед генералом армии Чигаевым. По итогам работы боевой ударной группы «Конус» будут приниматься решения о цели сообразности существования как нового вертолета, так и нового самолета». «Вопросы на этом этапе?» — спросил Антон Юрьевич своим шипящим голосом. Мули накинул колким взглядом всех, кто сидел на первом ряду. Кто-то опускал глаза, а кто-то старался отвернуться и не смотреть на полковника. Я его, как будто змею слушаю», — за спиной прошептал один из летчиков як 44 Антон Юрьевич аккуратно провел рукой по лысине и продолжил. «Так дело! Вот ваши цели на первый вылет». Встал Мулина за стола и подошел к карте. Район работы был в провинции Идлиб. Проблем в этом нет, кроме одной – расстояние От Тифор до окрестности Идлиба – почти 160 километров. «Правительственные войска Хафизасы пока не могут полноценно начать контрнаступление в провинции Идлиб. Дороги с Турцией не перекрыты, а с главного города не снята угроза обстрелов». Заместитель командира корпуса обозначил самые сложные участки, где нет возможности отработать самолетами. Это были склоны хребта джебель Ансария. «Порядок действий следующий. После определения координат цели и передачи их на борт Як-44, пара К-50 выполняет взлет с аэродрома или площадки по команде с борта пункта управления. Вас будет прикрывать парами 24 «Вот и первая несостыковка». Все наши Ми-24 находятся сейчас в Хмеймиме и в южных районах Сирии. Зачем тогда сюда пригнали Ми-28? Товарищ заместитель командира, вы сказали, попытался Тобольский поправить Мулина. Что сказал я знаю, товарищ подполковник, Ми-24 сирийских ВВС будут прикрывать К-50. Это не обсуждается. Наши Ми-28 нужны для других дел, а садыки и так ничего не делают. Пускай хоть здесь помогают. «Рискованно», — ответил ему Олег Игоревич. «С вашим прикрытием Сиритя справится. Одобрение этого решения от генерала Чигаева я получил. Есть еще вопросы?» Тобольский помотал головой и продолжил записывать. «Вот у меня один вопрос остался». «Товарищ полковник, где мы будем размещаться в ожидании вызова с борта Як-44?» — спросил я. «Ну, решение еще не принято», — ответил Мулин. «Но это необходимо выяснить сейчас. Расстояние с Тифора до Идлибы слишком большое. Оперативности достичь не удастся. Да и для расчёта, в штурманном наведении необходимо знать наше местоположение», – продолжил я. Заместитель командира корпуса сморщил лоб, поставив руки в бока. «Но данный вопрос нужно решить сразу. Сидящий рядом со мной начальник комплекса Як-44-го несколько раз кивнул, подтверждая мои слова». Мулин развернулся к карте и почесал лысину. «Видно, что Антон Юрьевич начал думать над моими предложениями». «Так, Як-44 однозначно работает с Тефора под прикрытием МиГ-29, вылетающих вместе с ним. Вы же, товарищ Клюковкин, выдвигайтесь на одну из площадок подскока. В целях скрытности мы задумаем их в количестве трех. Местоположение сирийцам пока не будем доводить». В принципе, неплохо придумано. Очень хорошо иметь несколько площадок подскока поблизости с районом боевых действий. После работы до заправка в Хаме или на одной из площадок и возврат Тифор. Только здесь есть приемлемые условия для сохранности техники. Принято, кивнул я и записал к себе в планшет необходимые данные. Началась подготовка к завтрашнему вылету. Як-44 готовили в своем ангаре. К-50 после подготовки необходимо было облетать, рисковать не стали и решили сделать облет в темное время суток. Сразу после посадки я подрулил к ангару и выключил двигатели. Только остановились винты, вертолет подцепили водилом к машине АПА и закатили в ангар. Ну что, Сансаныч? спрашивал у меня старший испытательной бригады от конструкторского бюро. Годно. Прицел в работе. А информация на индикаторе лобового стекла тормозила, но при заходе на посадку все нормализовалось. А что у нас из средств поражения есть? Уточнил я. Спектр АСП, который будем использовать, весьма большой. Тут и различные нары, и пушечные контейнеры, и управляемые ракеты. Именно они привлекли мое внимание больше всего. Из ящиков уже достали несколько ракет и подвесили на борт Тобольского. Как тебе? — спросил у меня инженер из конструкторского бюро Камова, показывая на пусковые устройства. «Цвет классный!» — улыбнулся я, оценив черный корпус контейнера ракеты. «Тобольский еще остался в ангаре, а я пошел на высотку отдыхать перед завтрашним вылетом. Тут меня и настиг Рубен. При его хорошей физической подготовке он сильно запыхался, пока догонял меня». «Санзаныч, без вас никак. Спасайте брата», — сказал Хачатрян, показав на окна медпункта. Первая мысль была, что кто-то ранил Ибрагимова, и там без помощи не обойтись. «Насколько все серьезно?» «Ой, очень!» Я рванул к медпункту как спринтер. Однако все было не совсем так, как я думал. Вот прям совсем не так. В помещении медпункта была самая натуральная трагическая сцена. Ну-ну, молодой человек, не вы первый и не вы последний, кто этим заболел, спокойно и рассудительно объяснял доктор Рашиду. Дежуривший в медпункте врач в звание капитана куда-то выписывал направление Ибрагимову. Рашид сидел бледный, как поганка. Товарищ доктор, а как меня теперь быть, а? Я ж теперь. «Да не волнуйтесь вы так, это ж просто как насморк. Он рано или поздно пройдет, но надо его полечить». Судя по тому, что Рашид держал руки на самом важном месте, заболел он гусарским насморком. «Вот когда только успел...» «Доктор, а болезнь определена точно?» — спросил я. Круглолицый врач повернулся ко мне и сдвинул вперед очки. «А почему так интересуетесь?» «Я его начальник и старший товарищ. Меня этот вопрос волнует». «Хм... А вы побывали в том же месте, что и товарищ Ибрагимов?» спросил доктор, причем врач был предельно серьезен. «Нет, в том месте не был. У меня все хорошо», улыбнулся я. «Это меня радует, но у вашего подчиненного и младшего товарища, к сожалению, по анализам, инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококом». «Эй, трипер, что ли?» – спросил Рубен, а на него тут же злобно посмотрел Рашид. «Из-за молча, сам же мне сказал, пошли, пошли, она подарок приготовила тебе, удивит меня!» – возмутился Ибрагимов. «Да, в подарок к прекрасно проведенному вечеру теперь еще и неделька-другая лечение». «Голубчик, две недели в госпитале, а там посмотрим. Главное, чтобы вы не усугубили ситуацию», — сказал доктор. «Командир, ты меня извини, подвел», — сказал Рашид. «Лечись». И больше к этой дамочке не ходи. Не забудь доктору, кстати, рассказать, кто она. Пусть ее подлечат. А то еще кто-нибудь к ней наведается ненароком. Следующим утром началась уже основная работа. С первыми лучами солнца мы вырулили на магистральную рулежку с Тобольским и приготовились к взлету. На полосе в это время уже стояла пара МиГ-29 в готовности взлететь на сопровождение Як-44. Экипаж тарелочки, в свою очередь, ждал на предварительном старте. Запросил ведущий пары МиГ-29 и получил разрешение от руководителя полетами. Самолеты разогнались по полосе, отбрасывая черный выхлопной дым. Одновременно оторвались от полосы и начали отворот влево. Следом взлетел Як-44 и Миги начали его сопровождение. «Двести первые пары к взлету готов», — доложил Тобольский. «Я еще раз посмотрел на приборы». Все параметры в норме. Левая рука лежала на рычаге «Шаг-газ». Сам вертолет слегка покачивался, а в эфире уже шел плотный радиообмен. Штурманы наведения начали принимать информацию. по команде», — произнес с борта Як-44 один из операторов. к 50 молотели уже несколько минут. Ведь мы еще даже не знаем площадку подскока». дал команду оператор Як-44. «Принято! Второй! Внимание! Залетаем!» дал мне команду Тобольский. Я аккуратно поднял рычаг шаг-газ. К-50 медленно начал подниматься и оторвался от бетонной поверхности. «Пошли!» скомандовал Олег Игоревич, и я отклонил ручку управления от себя. Парой мы заскользили над земной поверхностью. Пришлось подняться чуть выше, чтобы нас мог наблюдать оператор с борта Як-44. 2, площадка в районе населенного пункта Хан-Шейхун. Там нас должна была ждать цистерна с топливом, пара прикрытий из числа сирийских Ми-24 и, соответственно, охрана этой самой площадки. Полет проходил ровно. На первом этапе надо было обойти хребет Эльбелиас. Однако рядом с ним был еще один шумария. Между ними и необходимо пролететь. Несколько раз я сманеврировал рядом с сопками, и мы вышли на равнинную местность. Позади остались города Хомс и Хама, а внизу пустыня начала сменяться предгорьями Джебель-Ансария. «Первый наблюдаю площадку», – дал я знать Тобольскому, увидев перекресток дорог недалеко от населенного пункта. «Непривычно, когда в кабине не с кем поговорить, пошутить или что-то обсудить. В эфире все равно много не поговоришь, да и места не совсем много. Все как в истребителе». «Тарелка 201. Наблюдаем точку 2», — доложил Тобольский на борт Як-44. «Понял вас. 002 передал, что посадка разрешена», — ответил оператор. Видимо, Мулин держит связь с воздушным пунктом управления. Площадку уже рядом. Видны оранжевые флажки и призмы, обозначающие место посадки. Уже и топливозаправщик на месте. Не хватает только Ми-24, которые должны прикрывать. «Наблюдаю. Готов к посадке», – доложил я. Тобольский шел от меня слева и чуть впереди. Я продолжал внимательно смотреть на площадку. Проговорил в эфиралик Игоревич. Есть ощущение, что нас никто не ждет. И только я об этом подумал, в левый борт будто ударило молотком. Вертолет тряхнуло. Первый К-50 начал болтать. «Слева! Слева! Отстрел!» Громко сказал Тобольский. Тут же на земле произошел взрыв. Глаза ослепила яркой вспышкой. Стол пламени взмыл вверх, и борт Тобольского исчез.